Глава тридцать третья. Написала записку девочкам, ведь неизвестно, есть ли у нас жучки в телефонах или нет, так что лишний раз рисковать не стала. Остаток рабочего дня прошел под трагические вздохи Антошки. Видать, он мысленно оплакивал свои туфли, а вот Пушистик, виновник смурного настроения помощника Калагова, мирно посапывал на моем столе. Посмотрела на часы. Осталось час потерпеть этого нытика, и можно отправляться на встречу. Очередной горестный вздох меня доконал, и я, не выдержав, решила успокоить безутешного парня. Слушай, не убивайся ты так. Хочешь, я тебе такие же куплю? Я и сам в состоянии купить, пробурчал он, затем поднял взгляд на меня и произнёс: "Юль, ты в декрет не собираешься?" "Чего?" Обалдела я от вопроса. Слушай, полушепотом начал он, тут же как-то воровато посмотрев по сторонам и устремив на меня печальный взор, продолжил: Я лично против тебя ничего не имею, но блин, после твоего прихода на меня проблемы посыпались, как из рога изобилия. Какие еще проблемы? И при чем тут я? Раньше я терпел только суровый нрав босса, а сейчас ко всему прочему. Мне приходится заниматься всякой херней, показывает он глазами на котенка. У меня дел не в праворот. Если я что-то не успею или упущу, Марат мне голову оторвет. А ты мне поручи чего-нибудь и разгрузишься немного. Юль, может в декрет, а с надеждой посмотрел он на меня. Обязательно, но только после тебя. Процедила я сквозь зубы. Так и знал, что с тобой невозможно договориться. тяжко вздохнул он. Слушай, попроси своего перевести тебя, а? Это тебя от занятия хернёй не спасёт. Ты права, это не вариант. Он махнул рукой, потом подпёр подбородок и печальными глазами уставился в монитор. Антон, не переживай ты так. Давай лучше придумаем, как разгрузить тебя. Пойми, даже если я и уйду в декрет, не факт, Что Марат тебе не будет поручать задания, касаемо меня и нашей с ним дочери? Юль, так это правда, ваша с ним дочь? Угу, улыбнулась я и подмигнула несчастному. Тогда у меня действительно нет выбора, согласился он. Ну так что, начнём или ты и дальше будешь изображать вселенскую скорбь? Он посмотрел на меня с сомнением, но всё же согласился. Последний час до окончания рабочего дня Он в общих чертах объяснял, чем занимается. У него действительно много работы. Теперь я понимала причину его вздохов. Антон. Давай я буду собирать и систематизировать отчёты. Я это делать умею. Ведь в работе главное сделать так, чтобы меньше времени тратить на поиски. Смотри. У тебя все данные лежат в общей папке. Ты же уйму времени убиваешь на поиски нужного файла. Юль Ты думаешь, у меня есть время всё по папочкам распихивать? Я ж как белка в колесе кручусь, возмутился он небез основательно. Верю, поэтому предлагаю, чтобы я этим занималась. Давай попробуем. Ладно, давай, хуже уже всё равно не будет. И остала углублённо изучать фирму своего будущего мужа, и чем больше узнавала, тем больше понимала: мой мужчина баснословно богат. За 5 минут до окончания рабочего дня мы с Антоном более-менее распределили обязанности. Не переживай, теперь ты не один. Вместе разгребём этот завал. Так что беги домой и выведи свою девушку в люди. Сегодня не получится, но всё равно спасибо, партнёр. По-доброму улыбнулся он. И тебе спасибо, что разрешил помочь и дал шанс доказать, что я не только девушка на побегушках. Расчувствовавшись, мы обнялись на прощание. Нашу идиллию, вернее, дружеские объймашки прервал полный ярости голос Марата. Руки от неё убрал. "Марат, начала я, поворачиваясь к своему ревнивцу, и дальнейшие слова застряли в горле. Мой мужчина был не просто зол, от него исходили волны ярости, да такой силы, что казалось, они осязаемы. Не слово Оборвал он меня, хотя зря он напрягал голосовые связки. Я от испуга сама разучилась говорить. Он подошёл к моему столу, посмотрел на пушка, который от его громогласного голоса проснулся и из перепугу сделал лужу там, где лежал. Стоял бедный, ушки прижал и жалосливо смотрел на джигита, и трясся весь. У меня от этой картины взыграл материнский инстинкт, совсем озверел, чуть ли не рыча Ответила психованному, подходя к своему столу и беря мелкого сыку на на руки. Маленький, напугал тебя этот зверь, Антон. Посади мелкого в переноску и отдай водителю, пусть едет к моему дому и ждет меня возле него. Лужу убрать и напоследок увижу, что обнимаешь мою жену на первый раз отделаешься переломом обеих рук, а в следующий раз. Марат, прекрати, перебила его. Я сама его обняла, как друга. А с тобой, любительницей дружеских объятий, дома поговорим. Посмотрела на Антошку и прочитала в его взгляде: "Теперь понимаешь, о чём я говорил". Он молча забрал у меня мелкого, а мы с Маратом молча зашли в лифт. Стоило закрыться дверям, мой Отелло резко развернул меня лицом к себе и выдал: Я тебе говорил, чтобы не смело позволять к себе прикасаться другим мужчинам, Юля. Какого хрена ты обниматься полезла? Марат, роль Ателла тебе не к лицу. Попыталась освободиться из железного захвата. Не доводи до греха, милая. Цедил он сквозь зубы и с пепеляя меня полным ярости взглядом. И что ты сделаешь, если я слушаюсь? Ударишь? Не говори глупости. Тебе лично ничего не грозит, а вот другим? Марат, ты понимаешь, что твоё поведение, мягко сказать, не совсем нормальное. Нельзя кидаться на каждого, кто мне руку пожмёт или обнимет. Что ты сказала? Угрожающе тихо спросил он, пронзая меня полным ярости взглядом. Ну всё, опять началось. Я сказала, что ты ревнивец, и тебе не помешало бы нервы полечить. И а что? Много у тебя прошу? Нет, конечно, но только ты не просишь, а в ультимативной форме требуешь. Он прикрыл глаза, явно пытаясь обуздать свою ярость. Тяжело вздохнув, открыл их и уже более спокойно произнёс: "Хорошо. Я прошу тебя не обниматься с посторонними мужчинами". "Ладно", ответила и отвернулась от него. Обидно стало, что он так реагирует. Можно подумать, я ветренная и готова крутить шашни с кем угодно. Юль осторожно тронул он меня за плечо. Марат, я сейчас не хочу с тобой разговаривать. Ты меня обидел своим недоверием. И я не тебе не доверяю, а другим мужчинам. Да, я ревнивый, и с этим тебе придётся жить. А если я не хочу так, резко повернулась к нему У тебя нет выбора. Ты же понимаешь, что я тебя не отпущу. Выбор всегда есть. Например, с ковороткой тебе в лоб заехать при очередном припадке ревности. Есть много способов, чтобы излечить этот недуг. Я бы начала перечислять их, но мы приехали на первый этаж. Посему решила прервать воспитательную беседу. В полном молчании мы сели в машину, и я решила до вечера объявить ему бойкот. Нечего на меня орать, как раненый вепрь. Через час я за тобой приеду, напомнил он об отведённом на подрок времени. Хорошо, ответила ему сухо и на прощание подарила полный негодования взгляд. В ответ получила такой же. Вот же сволочь, даже не извинился, делает вид, что не он причина нашей размолвки, а я. Теперь у меня действительно есть повод пожаловаться на ревнивого Тирана